Глава четырнадцатая. Когда сгустились сумерки. Клуб занимал большую угловую комнату, примыкающую к почтовому отделению. Стулья сдвинуты к стене для экономии пространства. В углу скрученные транспаранты, перевязанные шпагатом. К стене прислонились звуковые колонки, на них легла полоска света из окна. Двустворчатый шкаф с навесным замком, пол дощатый, местами отшлифован до блеска. Завклубом был невысокий, уже пожилой Борис Кириллович Орлов. При ходьбе тяжело шаркал коричневыми офицерскими ботинками. Зеленая военная рубашка без погон сидела на нем неровно, явно с чужого плеча. Спина у завклуба была выгнута дугой, и эта болезнь съела его рост и добавила сутулости. Правда, голос был сильным, звонким, а речь грамотный, без акцентов и диалектов. «Я обычно открываю клуб минут за тридцать до сеанса», Негромко рассказывал Орлов. «Название фильма мне на кону не дает порторг в конторе. У меня дома тушь, перья, пишу афиши. Потом развожу вишневую смолу, клей получается густой, тягучий. Намажу, сложу так, чтобы клей внутри остался, и иду с афишами по деревне. Счетов у нас три — у конторы, у магазина и у клуба». Он сел на край стула, подтянул к себе ногу, глянул на ботинок, словно проверил шнурки, и продолжил. «К вечеру народ подтягивается». Больше молодежь. Перед сеансом на крыльце шумят, курят, толкаются. Я иногда на них прикрикну, если уж слишком разгуляются. Нет, меня не боятся, но уважают, не обижают, все свои. Даже Петька-медведь, большой, рослый, говорит с трудом, по одному слову выталкивает. Глаза у него красные, как у быка, вид суровый, а внутри ребенок радиолюбитель. Что-то там паяет у себя. Ко мне приходит часто «Здоровый, Кириллыч, дай припой». Я ему показываю, как можно паять без припоя. Он слушает, кивает. Илья слушал, не перебивая вопросами. «Рассаживаются кто куда успел», — продолжал Орлов. «Я сам ближе к колонке сажусь. Плохо слышу. Если жарко, окна открою. Сразу мальцы лезут на подоконник. Я делаю вид, что не вижу». После фильма Сашка перематывает пленки. Я достаю из шкафа баян. И понеслось. Девчонки пляшут, каблуками так стучат по доскам, что пыль дыбом встает. И чистушки У нас без них никак. Он помолчал, снял кепку, зачесал большой чуб назад, снова надел. В тот вечер Сашка таким же был, как всегда. По залу прошел, собрал деньги, улыбнулся мне, свет выключил. На часы глядел часто, может, спешил. Со мной после не посидел, не обсудил, кто в кино кого перехитрил, как обычно бывало. Касса на багажник и помчался в темноту, а я посижу немного, посмотрю, как девки танцуют, пока засыпать не начну. Тогда баян в шкаф и гашу свет. Все свистят, возмущаются, но закрывать пора и все. Вы закрываете клуб, спросил Илья. Ну а кто? Ключ у меня, замок на весной. До утра никто не зайдет. Илья поблагодарил. Они встали. На выходе за клубом еще раз оглядел стулья, словно пересчитывал. Плечи узкие, тень короткая. Он пожелал удачи и вернулся к себе, в пустую осиротевшую комнату, в которой теперь долго не будут крутить фильмы и танцевать девушки, выбивая каблуками пыль из досок. Илья вышел на крыльцо. Туман уже собирался на лугу у реки. Издалека доносился нарастающий гул. Гнали скот. Поднималась пыль, звенели ведра. Женщины стояли у своих калиток, держали в пальцах ломтики хлеба, звали своих по именам. Коровы отзывались протяжным мычанием. Топот приближался, дрожала земля. Потом постепенно становилось тише. Со скрипом закрывались распахнутые ворота, двери сараев. Где-то в глубине дворов зазвенели о ведра тугие струи молока. Слышно было, как с поля вернулся запоздавший велосипедист. Как кто-то на соседней улице хлопнул ладонью по двери, проверяя закрыто ли. И все вдруг стихло. Илья стоял, прислонившись к перилам, Вдыхал удивительные запахи деревни. Небо в стороне моста плавно меняло тон, розовые блики таяли, надвигалась лазурная синева. Кто-то коснулся его локтя. Он повернулся. Перед ним стояла девушка в белом платье и косынке, лицо открытое, глаза лукавые и веселые. — А чего вы тут один скучаете? — сказала она. — Приходите на могильник за мостом. Это холм такой, там костер будет, вам понравится. — Спасибо, — ответил Илья. — Приду. Она кивнула и ушла легко, почти бесшумно. На месте, где стояла, осталась только складка тусклого света от лампочки, и казалось, что желтая полоска указывает дорогу к костру. Илья задержался еще на минуту. Внизу по тропинке пробежал мальчишка с трехлитровой банкой с молоком. Вдалеке кто-то позвал Галю. Он спустился со ступени и пошел мимо церкви к мосту. Спешить никуда не хотелось. Время притормаживало, мысли растворялись в блаженной тишине. Казалось, что этот теплый вечер, эти замершие вдоль дороги ветлы, эти редкие голоса и звуки, все это кто-то могущественный и ранимый держал в своих ладонях бережно, как родниковую воду, и не проливал.